Тебе повезло, что я оказался на этом кладбище, — улыбнулся незнакомец. А как ты здесь оказался? Дед у меня умер. На завтра похороны назначены. Утром упросил приятеля могилку ему выкопать. Мы быстро управились, часа за три. Земля тут хорошая, без камней. Напилили досок нанастил, покидали на дно и уехали. А дома, смотрю, часов нет. Я их, оказывается, на кладбище оставил. Вспомнил, что он на оградку соседнюю вешал, когда могилку копал. Часы классные, именные. Дед подарил. Решил вернуться. Сел в машину и поехал обратно. Хорошо, что еще не успел старика помянуть, а то бы за руль в жизни не сел.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 В общем, я долго размышлять не стал. Схватил лопату, прыгнул в могилу и начал копать. Ну, думаю, если там человек лежит, а не дьявол, то как бы не задеть его ненароком. Чем он доскуто шевелит? Рукой поди. Чудом сообразил, что надо начинать копать с ног, а то бы еще засыпал дырочку через которую ты дышала. Так потихоньку тебя и откопал. «С ума сойти!» — еле слышно произнесла я, с ужасом разглядывая свои отекшие ноги. «Меня похоронили заживо. Мне такое не могло присниться даже в самом страшном сне. Ну что, покойница, так и будешь сидеть?»